Глава 28. антипатер повсюду ненавидим. Царь обручает детей умершвленных сыновей со своими родными. антипатер же помышляет о других браках для них – жены и дети Ирода. Первое. антипатер остался теперь неоспоримым наследником престола. Но над ним тяготела тяжелая ненависть народа, ибо все и каждый знали, что это он был инициатором всех ложных обвинений против братьев. Вскоре также в его душу закрался немалый страх при виде подрастающего потомства умершвленных. Александр имел от Глафиры двух сыновей – Тиграна и Александра, а Аристабул от Бериники и дочери Соломея – трех сыновей – Ирода, Агриппу и Аристабула, и двух дочерей – Иродиаду и Мариамну. После казни отцов этих семейств Ирод отослал Глафиру с ее приданным обратно в Каппадокию. Жену же Аристабула, Беренику, он выдал замуж за дядю Антипатра по его матери. Брак этот затеян был самим Антипатром с целью расположить к себе Соломею, с которой он находился в натянутых отношениях. Подарками и всякого рода любезностями он искал также дружбы Феррора. Не забывал он и приближенных императоров Риме, Сатурнина и его свиту в Сирии. Все получали от него значительные суммы и щедрые подарки но чем больше он сорил деньгами тем больше его презирали ибо знали хорошо что он не щедр по натуре а расточителен по трусости своей награжденные поэтому не стали более склонны к нему а обойднные им делались еще более ожестоными врагами Все значительнее делались его затраты по мере того, как он против всякого ожидания стал замечать, что царь озабочен судьбой сирот, и что в его попечениях об отпрысках своих сыновей ясно проглядывает раскаяние в казни последних. Второе. Однажды Ирод созвал к себе своих родственников и друзей, представил им сирот и с глазами полными слез произнес «Страшный рок похитил у меня отцов этих детей». «Они же предоставлены теперь моим попечением. К этому призывает меня голос природы и чувство жалости, возбуждаемое их осиротением. Если я оказался столь несчастным отцом, то я хочу попытаться быть, по крайней мере, более любящим дедом и лучших моих друзей оставить их покровителями». «Твою дочь, ферора я обручаю со старшим сыном Александра для того, чтобы тебя, как опекуна, скрепляла бы с ним вместе с тем и ближайшая родственная связь. С твоим сыном, Антипатор, я обручаю дочь Аристабула, и будь ты отцом этой сироты. Ее сестру пусть возьмет себе в жены мой Ирод, имеющий по материнской линии дедом первосвященника». Кто теперь любит меня, тот пусть присоединится к моему решению, и пусть никто из преданных мне не нарушит его. Я молю также Бога, чтоб он благословил эти союзы на благо моего царства и моих внуков, и довзирает он на этих детей с более милосердным оком, чем на их отцов. Третье. Говоря таким образом, Ирод заплакал и соединил руки детей. Затем он нежно обнял каждого из них и распустил собрание. Антипатор был в высшей степени смущен, и каждый мог это прочесть на его лице. Он подозревал, что отец в лице сирот готовит ему гибель, и уже боялся, что вся его карьера вновь будет подвержена опасности, если дети Александра, кроме Архилая, приобретут естественного защитника еще и в тетрархе Ферроре. К тому же он принял во внимание ненависть народа к его личности и сочувствие этого народа к сиротам горячую любовь иудеев к погибшим из-за него братьям еще при жизни последних и благоговейную память о них после смерти. Все это побудило его принять решение во что бы то ни стало расторгнуть обручение. Четвертое. Действовать опять хитростью ему казалось неблагоразумным. Он боялся строгости отца и его чуткой подозрительности. Зато он отважился открыто приступить к отцу с мольбой о том, чтоб тот не лишил его опять той чести, которую раз уже удостоил, и не оставил бы его при одном только царском титуле в то время, когда действительная власть достанется другим. Он, наверное, никогда не достигнет этой власти, коль скоро сын Александра, который всегда может найти опору в Архилая, сделается еще зятем Ферроры а потому он убедительно просил в виду еще обширности царской фамилии изменить брачный план царь имела именно девять джен принесших ему семерых детей сам антипатер был рожден от дариды Ирод – от дочери первосвященника мариамны антипы архилай от самарянки Малтаки. от нее же родилась дочь олимпиада вышедшая замуж за племянника его иосифа От Клеопатры из Иерусалима родились Ирод и Филипп, от Паллады – Фасаил. Кроме того, у него были еще другие дочери, как Роксана и Соломея. Первая от Федры, вторая от Эльпиды. Две жены, обе его племянницы, были бездетны. Двух дочерей он имел еще от Мариамны. Это были сестры Александра и Аристабула. На этом многочисленном потомстве антипатер основывал свою просьбу об изменении помолвок. Пятое. Царь, поняв из этого предложения отношения антипатра к сиротам, пришел в сильное негодование. Уже в нем зарождалось подозрение, что и отцы этих сирот пали жертвой козни антипатра. Он поэтому отверг его просьбу и осыпал его самого самыми жестокими упреками. Но впоследствии он все-таки поддался обольстительной лести антипатра и дал ему в жены дочь Аристабула, а его сыну – дочь Феррора. Шестое. Насколько в данном случае была неотразима лесть Антипатра, можно судить по тому, что даже Соломея с подобными просьбами ничего не могла добиться у него. Это его родная сестра, поддерживаемая всесильным заступничеством императрицы Юлии, хлопотала о разрешении выйти замуж за араба Силая. Но царь клялся, что будет ее считать своим злейшим врагом, если она не откажется от этой мысли. Против ее воли он выдал ее за своего друга Алексу, а ее дочерей он выдал одну за сына Алексы, другую за дядю Антипатра по материнской линии. Из дочерей Мариамны одна была замужем за сыном его сестры Антипатром, другая за его братом Фасаилом.